проговорить вслух каждую ситуацию, попросить у него прощения, попытаться найти в себе причину, которая заставляла ее так себя вести. Ей хотелось рассказать ему все то, что она узнала от Дюжина, и обсудить то, что поняла потом, работая с собой, как он велел. А вместо этого какой-то грязный начинающий автолюбитель, которого, конечно же, законы гостеприимства не велят отпустить без чая. И уютные посиделки с разговорами придется отложить на неопределенное время. Будь благодарна. Кому? За что? Незнакомцу, который оказался здесь так не кстати? Или Лешке, который его сюда привел? «Ты хотя бы знаешь, как его зовут?» Миролюбиво спросила Настя. «Валентин Николаевич, он так представился, кандидат филологических наук, преподает литературу в каком-то навороченном колледже. Школьный учитель, короче». «А, ну тогда, конечно», — протянула она. «Школьный учитель, литературы и колесо на грязной дороге. Две вещи несомместные, как гений и злодейство. Пойди, кстати, узнай, как он там». Может, ему нужно что-нибудь? А он попросить стесняется. Чистяков вернулся довольно быстро и сообщил, что отмывшийся от грязи филолог просит оказать любезность и выдать ему ненужную тряпочку, чтобы он мог намочить ее и очистить куртку, а потом этой же три пиццы притереть внутри салона все то, за что он успел схватиться мокрыми грязными руками. В течение примерно получаса несчастный литературовед, судя по последовательности шумов, отмывал куртку, пытался замыть грязь на брюках, несколько раз выбегал из дома к машине и возвращался назад, чтобы прополоскать выданную ему тряпку, потом чистил ботинки. Все это время Настя с Лёшей сидели на кухне и вполголоса обсуждали происшествие, заставившие ее с утра пораньше позвонить мужу и попросить его приехать. «Это не может быть связано с работой, потому что ты сейчас не работаешь», — рассуждал Чистяков. «Значит, остаются только два варианта. Либо это уголовник, то есть банальный ворюга, пытающийся поживиться тем, что есть в доме, или маньяк какой-нибудь, нападающий на одиноких женщин. Либо кто-то хочет с тобой разделаться из соображений мести, то есть по старым делам. Тебе что больше нравится?» «Мне больше нравится маньяк», — решительно заявила Настя, — «потому что, когда он меня разглядит, то откажется от своего гнусного намерения. Я слишком старая, неинтересная, чтобы на меня сексуально нападать». «Ищешь легких путей, матушка. А кто их не ищет? Ты много видел дураков, которые любят, чтобы было потрудней?» Но тут мне более или менее понятно, что нужно делать. Я свяжусь с Чернышовым из областного управления. Он мне скажет, бродит у нас по окрестностям маньяк или нет. Правда, он может оказаться начинающим, тогда хуже. — Почему? — не понял Алексей. — Потому что если он пока еще ничего не сделал, если он только еще примеривается к своему первому преступлению, то на него и материалов никаких нет. И не ищет его никто. А вообще-то Варюга тоже ничего, сойдет. Вот, предположим, он вчера заглянул через окно в дом, увидел, что здесь брать особо нечего, или наоборот, что-то ему приглянулось. Но дом не пустой. Это для него минус. Допустим, он не сразу... Отказался от своего намерения, а решил посмотреть, понаблюдать, и увидел, что ночью рядом с домом периодически ходит охрана, то есть она в поселке имеется и дом без внимания не оставляет. Это еще один минус».